Глава 23. Остаток ночи прошел спокойно. Никто не пытался прорваться к нам в комнату, точнее, в то, что осталось от нашей комнаты. Жаль, что только платья немного подгорели. «Боржа!» — сказала Эрика утром, когда пришла в наши покои. «Мне стало страшно». «Не совсем поняла», — нахмурилась я. «Это была Люсия Боржа. У нее сильная магия огня», — пояснила Эрика. Я с недоумением посмотрела на нее, хотя, с другой стороны, Люсия меня еще в самом начале отбора выпихнула из круга света. Вот же, а сегодня и вовсе решила убить. Какие же они все! «Не думала, что она вот так против меня настроена», — сказала я. «Да, точно, семья Боржа обладает внушительной магией огня», — задумчиво протянул кот. «Мне от этого не легче», — вставила я. «Она хотела меня убить!» «Да, у нее вышло весьма мощное заклинание», — ответил кот. «Но если ты не заметила, то она пыталась сжечь не только нашу комнату, но и коридор». Я покосилась на кота. Я так сильно хотела спать, что вообще не обратила внимания на то, что произошло за пределами комнаты. Поэтому я поднялась со своего места и подошла к выходу из комнаты. Глянула в коридор. При дневном свете было куда лучше видно то, что было в нем. И действительно, из конца коридора по стене тянулся внушительный черный след. Будто по стене мазнули гигантской кистью с черной краской. «Возможно, ее магия задела нашу дверь и сработала защита Эрики», — продолжил кот, — усевшись рядом со мной. «То есть напали на саму Люсию?» — сказала я. «Понятно». Но что я хотела? С самого первого мгновения было ясно, что друзей тут не будет, что это все игра короля на выживание для невест. Но магия такой силы, что смогла обжечь стены, обалдеть! Ну да, позавчера у меня крутились другие участницы отбора, «Кота, кстати, искали!» — усмехнулась я. Мэтью посмотрел на меня. «И тебя! Уж поверь, ты для них цель номер один!» Я покачала головой. Он, собственно, прав. Но ведь вон, как вчера все обернулось. Он был человеком, он был на улице и спас меня. И это было безумно приятно. Я улыбнулась каким-то своим мыслям. Все же крепкий и симпатичный мужчина этот мэтью. Вот только не стоило мне еще тут влюбляться. Ведь все закончится, как только я передам королю медальон. Ладно, а сейчас нужно было в остатках платья собираться на прогулку, хотя Эрика принесла мне новые платья взамен тех, что сгорели в шкафу. Да, такими темпами я явно останусь без нарядов. В саду уже собрались участницы отбора. Кота я не брала с собой но узнала, что он все равно последует за нами. Кажется, этой ночью кот ходил на разведку, потому сейчас я не особо боялась. Зато сегодня мы были в полном составе. Даже Люсия Боржа была здесь. Правда, выглядела она неважно, бледная, невыспавшаяся. «Доброе утро, девушки», сказал король с привычной ему интонацией. «Как я рад вас всех видеть! Как прошла ночь!» «Прекрасно!» — ответила я. «Ваше Величество, моя комната едва не сгорела вчера!» Я начала говорить елейным голосочком. «Мне было так страшно!» — продолжила я. В любом случае король не мог не знать о том, что происходило в его замке. Так или иначе, Эрика должна была ему сообщить о происшествии. Взгляд короля скользнул по мне. Его кустистые брови сошлись на переносице. Рука дрогнула. «Но с вами ведь все в порядке?» — спросил он. «Да», — кивнула я, — «это правда». «Хвала богине Эуне», — сказал он. «Вы же благословлены ею, потому огонь вас не сильно и задел». «Да, вы правы», — я подошла поближе. «Но, понимаете, я же прибыла издалека, мне очень страшно тут находиться». Вот я всегда слышала, что дама в беде пробуждает в мужчине тягу к спасению милой женщины. А мне как раз не мешало бы подключить немного женских чар, которые помогли бы мне выжить и добраться до короля. Спокойствия мне точно никто не даст здесь». «Это все испытание богини Эуны», — продолжил король. «Ваше пребывание здесь, происходящее и все остальное. Не стоит думать, что весь мир ополчился против вас. Это всего лишь знак» что вы должны раскрыть свой потенциал. Я похлопала ресницами, глядя на него. «Ваше Величество!» — послышалось позади нас. Но в последнее время богиня Иуна почти никого не осчастливливала своим присутствием. Сколько уж молились ей, и все равно! «У богини может быть много своих дел», — усмехнулся король. Вот только его взгляд, такой пристальный и с небольшим прищуром, «Ни капли не изменился». «Да, конечно», — ответила та же девушка. «Не хотела вас оскорблять». «О, не стоит беспокоиться. Богиня Эуна в каждой из вас и в моем сердце», — усмехнулся король. «Во славу богине Эуны!» — воскликнули девушки. «Но я, как всегда, не успела вместе с ними, поэтому и промолчала. Но все же кое-какой интерес у короля вызвала потому что он посмотрел на меня странным взглядом. «Начнем нашу прогулку», — подытожил король. «Дамы, вперед!» Я тяжело вздохнула, а затем заметила, как кусты рядом шевельнулись, и на душе стало спокойно. «Мэтью рядом. Если что, он защитит меня».